писал Томусу Леонардо Графу Сесексу две вещи сообщают людям высокое положение в Англии tell во Франции pour pour означало во Франции следующее когда король путешествовал гоффурер вечером во время остановок отводил помещения лицам сопровождавшим его величество некоторые из этих вильмош пользовались огромным преимуществом перед остальными У них есть pour, читаем мы в историческом журнале за 1694 год на странице 6. То есть распределитель помещений пишут перед именами этих особ слово pour, для. Например, для принца Субиз, между тем, как отмечаю помещение лица не королевской крови, он опускает предлог для и пишет просто герцог де Жевр, герцог Мазарини и так далее. Предлог пур, красавшесть на дверях, указывал на то, что здесь помещается принц крови или фаворит. Фаворит это ещё хуже, чем принц. Король жаловал право на пур, как орденскую ленту или как перство, право на диск пур. В Англии было менее почётно, но представляло большие выгоды. Это было знаком подлинной близости царствующей особе.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 При дворе всякое возвышение унижает. Право на диск обозначалось французским термином avoir le tour. Эта особенность английского этикета исходила, по всей вероятности, из какого-нибудь старинного французского обычая. Леди Джозианна Пэрс, дественница подобно тому, как Елизавета была дественницей королевой, жила, смотря по времени года то в городе, то в деревне и вела почти королевский образ жизни. У него был свой собственный двор, при котором лорд Дэвид вместе с другими лицами играл роль придворного. Не будучи ещё супругами, лорд Дэвид и леди Джозеана всё же могли не вызывая пересодов, показываться вместе на людях и охотно пользовались этим. Нередко они ездили в театр или на бега в одной карете и сидели в одной ложе.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 Она как-то спросила его: "Разве женщины допускаются в бокс?" Дэвит ответил: "Sonfemene maniatas". В вольном переводе это означает: только не мещанки. А в буквальном же переводе: знатные дамы. Герцогини вхожи куда угодно, потому-то леди Джозан и присутствовала на этом зрелище. Ей пришлось сделать только одну уступку приличиям надеть мужской костюм, но это было вполне в обычае того времени. Женщины и не путешествовали иначе. На 6 человек, помещавшихся в Винзерском, держался почти всегда приходились одна или две дамы в мужском платье. Это свидетельствовало об их принадлежности к дворянству. Поскольку лорд Дэвис сопровождал даму, он не мог принимать непосредственного участия в состязании и вынужден был оставаться просто зрителем. Леди Джозеанна выдавала своё высокое общественное положение лишь тем, что смотрела в Ларнет.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 Многие из джентльменов держали пари. Гарри Белью из Карлтона, претендент на угасшее перство Белла Аква, бил саб-заклад с Генри, лордом Хайдом, членом парламента от местечка Дэн Хайвет, носившего также название Лоунсестон. Высокочтимый Перри Гринберти, член парламента от местечка Труро, сэром Томасом Колпепером, членом парламента от Мэдстоуна. Лорд Лемирбо из Лутианской епархии с Симуэлем Трифузисом из местечка Пенрайн, сэр Бартолем Югрэйздию из местечка Сент-Ивс с достопочтеннейшим Чарльзом Бодвелем, который носил титул лорда Робертса и являлся Кустус Роту Лорум, мировым судьей Корнуэльского графства. Бились об заклад и многие другие.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 Оба бойца были обнажены до пояса, и весь костюм их состоял из коротких штанолн, застёгнутых на бёдрах, и башмаков на подбитых гвоздями подошвы, зашнурованных у щиколоток. Шотланддис Хелмс Гейл был низкорослый малый, не больше 19 лет от роду, но уже со швом на лбу, поэтому за него держали пари на 2/3. В прошлом месяце он переломил ребро и выбил оба глаза боксёру Секс Майлс Сотору.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 Это был мужчина лет 40, шести футов роста, с грудной клеткой гиппопотама, очень кроткий на вид. Ударом кулака он мог бы проломить корабельную палубу, но не умел наносить этого удара. Ирландец Филлип Геммедон представлял собой преимущественно удобную мишень для противника и, по-видимому, принимал участие в боксе не столько для того, чтобы наносить удары, сколько для того, чтобы получать их.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 И у того, и у другого были свои приверженцы, люди с суровыми физиономиями, которые в случае надобности могли припугнуть судей. В группе сторонников Хельмсгейла бросался в глаза Джон Громен, прославившийся тем, что пронёс на спине целого быка, и некто Джон Брей, который однажды взвалил себе на плечи 10 мешков муки по 15 галлонов в каждом. Да ещё мельника в придачу, и прошёлся с этим грузом больше 200 шагов. В числе приверженцев фильм Геммедона находился приведённый лордом Хайдом из Лаунсестна некто Килтер, который жил в зелёном замке и метал через плечо камень весом в 20 фунтов выше самой высокой башни этого замка. Все трое Килтер, Брей и Громан были уроженцы Корнуолла. Обстоятельства, делающие честь этому графству,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 Поляна, выбранная для поединка, простиралась за Медвежьим садом, где некогда происходили бои медведей, быков и догов, за последними ещё незаконченными городскими строениями, рядом с развалинами приорства Святой Марии Оверрей, разрушенного Генрихом VIII. Дул северный ветер, моросил дождь, была гололедица. В среди собравшихся джентльменов можно было сразу узнать о сословиества по раскрытым зонтам. На стороне Фильмге Медана был полковник Монкрейв в качестве арбитра и Килтер, чтобы подставлять колено. На стороне Хельмсгейла достопочтенный Пьюк Бьюмери в качестве арбитра и лорд Дизертам из Килкерн, чтобы подставлять колено. Несколько минут пока сверялись часы, оба боксёра неподвижно стояли в ограде. Затем противники подошли друг к другу и обменялись рукопожатием. Фильмге Медан сказал Хельмсгейлу: «Эх, хорошо бы уйти домой!» Хелмсгейл, как человек добропорядочный, ответил. «Нельзя же попасту собирать благородную публику!» Оба были обнажены, и им было холодно. Фильм Гемеден весь дрожал, и у него стучали зубы. Доктор Элинор Шарп, племянник архиепископа Йоркского, крикнул им. «Надавайте друг другу тумаков, болваны! Сразу согрейтесь!» Эти любезные слова расшевелили их.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 Фильм Гемэн, вращая руками как мельничными крыльями, принялся бить кулаками куда попало. Досточтенный Пьер Гринберги заметил: "Ослеплён, но ещё не слеп". Тогда Хельмсгейл услыхал доносившиеся со всех сторон возгласы поощрения. "Выбей ему буркала!" Словом, оба бойца были выбраны вполне удачно, и хотя погода не благоприятствовала состязанию, всем стало ясно, что поединок не будет безрезультатным. Великан Филим Гемедан оказался жертвой собственных преимуществ. Большой рост и вес сделали его неповоротливыми, руки у него были настоящими палицами, но тело мертвым грузом. Маленький шотландец бегал, разил, прыгал, скрежетал зубами, быстротой движений удваивал свою силу, пускался на всякие уловки. С одной стороны первобытный, дикий, некультурный, невежественный удар кулаком, с другой удар цивилизованный. Хелмсгейл столько же бился нервами, сколько и мускулами, брал не одной лишь силой, но и злобой. Фелием Гемменом смахивал на ленивого мясника, слегка оглушённого предварительным ударом. Искусство выступало здесь против природы, а жесточённый человек против варвара. Было ясно, что побеждённым окажется варвар, однако не слишком скоро. Это и возбуждало интерес. Нескорослой против великана. Преимущество было на стороне первого. Кошка, одолевая дога, Голиафы всегда бывают побеждены Давидами. Бойцов подстёгивали градом восклицаний. Браво, Хельмсгейл! Хорошо, отлично, Горец! Твоя очередь, фильм. Друзья Хельмсгейла вся чувственно повторяли: "Выбием, буркалы!" Хельмсгейл поступил лучше. Внезапно нагнувшись, затем выпрямившись волнообразным движением, при смыкающевася, он ударил фильмге Медона под ложечку. Голос зашатался. "Незаконный удар", крикнул Уикон Барнард. Фильм Гмеден опустился на колени к Кильтеру и произнёс: "Я начинаю согреваться". Олард Дизертем, посоветовавшись с рефери, объявил: "Пятиминутная передышка". Фильм Гмеден был близок к обмороку. Кильтер фланелью оттёр ему кровь на глазах и пот на теле, затем вставил в рот горлышко фляги.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 А достопочтённый член парламента от местечка Сент-Ивс, сэр Бартоломью Гредждио, прибавил: "Пускай мне возвратят мои 500 гиней. Я ухожу". "Прекратите состязание", крикнули арбитры. Но Филлингем Медон поднялся, шатаясь как пьяный, и сказал: "Продолжим по единым кносам одним условием: за мной тоже признаётся право нанести один незаконный удар". Со всех сторон закричали: Согласный Хельмсгейл пожал плечами. После пятиминутной передышки схватка возобновилась. Борьба, которая для фильм Гмедана была сплошной мукой, казалась забавой для Хельмсгейла. Вот что значит наука. Маленький человек нашёл способ засадить великана Enchancy. Иначе говоря, Хельмсгейл вдруг захватил огромную голову фильм Гмедана под свою левую. Стальным полумесяцем изогнутой рукой, держа под мышкой за тылком вниз, стал правым кулаком колотить по голове противника, словно молотком по гвоздю, сверху и снизу, пока не изуродовал всё лицо. Когда же фильм Гмедон получил наконец возможность поднять голову, лица у него больше не было. То, что прежде было носом, глазами и ртом, теперь казалось чем-то вроде чёрной губки, пропитанной кровью. Он сплюнул На землю упало четыре зуба. Затем он свалился. Хилтер подхватил его на своё колено. Хельмсгейл почти совсем не пострадал. Он получил несколько синяков да царапину на ключице. Никто уже не чувствовал холода. За Хельмсгейла против фильм Гмедена ставили теперь 16 с четвертью. Гарри Скалтон накрикнул: "Нет, больше фильм Гмедена. Ставлю на Хельмсгейла". Мой перстова Белакова и мой титул лорда Белио против старого прикара и епископа Кентерберийского. Дай-ка твою морду, сказал Кильтер в фильм Гмедон, и поливая кровавленную фланель из горлышка бутылки, обмыл ему лицо джином, показался рот. Фильм Гмедон открыл одно веко. Виски у него казались были рассечены. Ещё одна схватка дорожечье, сказал Кильтер. За честь Нижнего города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 Хельмсгейл, только слегка вспотевший, крикнул: "Ставлю за себя тысячу против одного!" и занеся руку, ударил противника. Однако странное дело упали оба. Раздалось весёлое мычание. Этот фильм Гмедан вслух выражал свою радость. Он воспользовался страшным ударом, который Хельмсгейл нанёс ему по черепу, и сам вопреки правилам ударил его в живот. Хельмсгейл, лёжа без чувств, хрипел. Арбитры, увидев Хелмсгейла на земле, изрекли «Получил сдачу сполна!» Все захлопали в ладоши, даже проигравшие. Фильм Гемедден отплатил незаконным ударом за незаконный удар, но это было ему разрешено. Хелмсгейла унесли на носилках. Все были убеждены, что он не оправится. Лорд Роберта воскликнул «Я выиграл 1200 геней!» Фильм Гемедден должен был, очевидно, остаться калекой на всю жизнь. Уходя Джозианна оперлась на руку лорда Дэвида, что разрешалось помолвленным, и проговорила: "Прекрасное зрелище, но на что? Я думала, что оно рассеет мою скуку, оказывается, нет". Лорд Дэвид остановился, посмотрел на Джозианну, сжал губы, надул щёки, покачал головой, что обозначало стремем к сведению её, затем ответил герцогине: "Ративскоки, существует только одно лекарство. Какое?" «Гуинплен?» – герцогиня спросила. «А что это такое, Гуинплен?» Часть вторая. Гуинплен и Д. Глава первая.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 Такое лицо не случайная игра природы, но плод чьих-то сознательных усилий. Такая законченная отделка не свойственна природе. Человек бессилен сделать из себя красавца, но обезобразить себя вполне в его власти. Вы не превратите гатентонский профиль в римский, но из греческого носа легко сделают нос калмыка. Для этого достаточно раздавить переносицу и расплющить ноздри.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 Был увеличен рот, рассечены губы, обнажены дёсны, вытянуты уши, переломаны хрящи, сдвинуты с места брови и щёки, расширен скуловой мускул. После этого швы и рубцы были заглажены, и на обнажённые мышцы натянута кожа с таким расчётом, чтобы навеки сохранить на этом лице зияющую гримасу смеха. Так возникла в руках искусного воятеля эта маска – Гуинплен. С таким лицом люди не рождаются. Как бы там ни было, маска Гуинплена удалась на славу. Гуинплен был даром провидений для всех скучающих людей. Какого провидения? Не существует ли наряду с провидением божественным и провидением дьявольское? Мы ставим этот вопрос не разрешай его. Гуинплен был скоморохом. Он выступал перед публикой. Ничто не могло сравниться с производимым им впечатлением.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 Внешний облик его не зависел от его внутреннего состояния. Он не мог согнуть со своего лба, со щёк, с бровей и с губ этот непроизвольный смех. Это был смех автоматический, казавшийся особенно заразительным именно потому, что он застыл навсегда. Никто не мог устоять перед его осклабившимся ртом. Два судорожных движения рта действуют заразительно. Это смех из живота.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 Удивление, страдание, гнев и лежалость только рещи подчёркивали весёлую гримасу этих мускулов. Заплачь он, его лицо продолжало бы смеяться, что бы ни делал Гюенпленн. Чего бы он ни желал, о чём бы ни думал, стоило ему лишь поднять голову, как толпа, если только возле него была толпа, раздражалась громовым хохотом. Представьте себе голову весёлой медузы.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 Заботы, печали, разочарования, отвращение к жизни отражались на этом бесстрастном чিলে и порождали мрачный итог. Весёлость, один угол рта, обращённый к человечеству, был приподнят насмешкой, другой, обращённый к богам, кощунством.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 Достаточно было к тому же малейшей рассеянности, малейшего волнения, чтобы прогнанный на минуту неудержимый, как морской прибой, смех снова появлялся на его лице и обнаруживал себя тем реще, чем сильнее было это волнение. За исключением таких случаев, Гуинпренс смеялся вечно. Глядя на Гуинпрена, люди смеялись, но посмеявшись, отворачивались. Особенно сильное отвращение вызывало на него женщин. И в самом деле этот человек был ужасен. Судорожный хохот зрителей был своего рода данью, и её выплачивали весело, но почти бессознательно. Когда же приступ смеха затихал, смотреть на Гуинплена становилось для женщин совершенно нестерпимо. Они опускали глаза и старались не глядеть на него. Между тем он был высок ростом, хорошо сложён, ловок и нисколько не уродлив, если не считать лица.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 Наделив Гуинплена такой маской людей, взрастившие его, развили в нём задатки будущего гимнаста и атлета. Почтиму мело подобранных акробатических упражнений, и его суставам была придана способность поворачиваться в любую сторону. Тело получило резиновую гибкость, и сочленения двигались подобно шарнирам. Ничто не было упущено в воспитании Гуинплена для того, чтобы с малолетства подготовить его к мастерству фигляра. Его волосы раз на навсегда были выкрашены в цвет охры. Секрет вновь найденный в наши дни. Им пользуются красивые женщины, и то, что некогда считалось уродством, теперь считается признаком красоты. Огонь пленили рыжие волосы, а краска, очевидно едкая, сделала их жёсткими и грубыми на ощупь. Под рыжей гривой, скорее похожей на щетину, чем на волосы, скрывался прекрасно развитый череп, достойный вместилища мыслей. какова бы ни была операция, уничтожившая гармонию лица и изуродовавшая его мускулы, она казалось бессильной изменить черепную коробку. Лицевой угол Гуинплена поражал своей мощью. За этой смеющейся самоmaskой таилась душа, склонная, как и у всех людей, предаваться мечтам. Впрочем, смех Гуинплена был настоящим талантом. Он не мог избавиться от него и потому извлекал из него пользу. этим смехом он добывал себе пропитание. Гуинплен, читатели, вероятно, уже догадались об этом. Был тот самый ребёнок, которого покинули в зимний вечер на Портлендском берегу и который нашёл себе приют в бедном домике на колёсах в Эмити. Глава вторая. Дея Ребёнок стал взрослым мужчиной. Прошло 15 лет. Шёл 1705 год. Гуинплену должно было исполниться 25 лет. Урсус составил у себя тогда обоих детей, образовав маленькую кочующую семью. Урсус и Гома состарились. Урсус совсем облысел. Волк поседел. Продолжительность жизни волков не установлена с такой точностью, как продолжительность жизни собак. По данным Молина, некоторые волки достигают восьмидесятилетнего возраста, в том числе малый купар, Cavia vorus, и ваниучий волк, Canis nabilus, описанный Сэем. Девочка, найденная на груди мёртвой женщины, превратилась теперь в шестнадцатилетнюю девушку с бледным лицом, обрамлённым тёмными волосами, довольно высокую, стройную и хрупкую, с таким тонким станом, что казалось, он переломится, едва прикоснёшься к нему. Девушка была дивно хороша, но глаза её, полные блеска, были незрячи. Роковая зимняя ночь, свалившая в снег нищенку и её младенца, нанесла сразу двойной удар: убила мать и ослепила дочь. Тёмная вода навсегда сделала неподвижными зрачки ребёнка, ставшего теперь взрослой девушкой. На лице её, непроницаемом для света, это горечь разочарования выражалась в печально опущенных углах губ. Ее большие, ясные глаза отвечали странным свойствам. Угаснув для нее, они сохранили свою лучезарность для окружающих. Таинственные светильники, озарявшие только внешний мир. Это лишенное света существо излучало свет. Потухшие глаза были исполнены сияния. Эта пленница мрака освещала тьму, в которой она жила. Из глубины безысходной темноты и из-за черной стены, именуемой слепотою,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 Он предварительно посоветовался с волком. "Ты представляешь человека", сказал он. "Я представляю животное. Мы с тобой представители земного мира. Пужа эта малютка будет представительницей мира небесного. Её слабость на самом деле всемогущество. Таким образом в нашей лочуге будет заключена отныне вся вселенная: мир человеческий, мир животный, мир божественный".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 Если бы можно было подвести итог всей совокупности человеческих несчастий, он нашёл бы своё воплощение в Гуинплени и Дее. Казалось, оба они явились на землю из мира теней. Гуинплен и стои его области, где царит ужас, Дея и стои, где царит тьма. Их существования были сотканы из различного рода мрака, заимствованного у чудовищных полюсов вечной ночи. Дэй носил этот мрак внутри себя, Гуинплен на своем лице. В Дэй было что-то призрачное, Гуинплен был подобен привидению. Дэй была окружена черной бездной, Гуинплена окружало нечто худшее. У зрячего Гуинплена была ужасная возможность, от которой слепая Дэя была избавлена, возможность сравнивать себя с другими людьми. Но в положении Гуинплена, если только допустить, что он старался дать себе в нем отчет,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 Он тоже. Одиночество Дейи было мрачным. Она не видела ничего. Одиночество Гуинплена было зловещим. Он видел всё. Для Дейи весь мир не выходил за пределы её слуха и осязания. Всё существующее было ограничено, почти не имело протяжённости, обрывалось в двух шагах от неё. Бесконечность представляла столько тьма. Для Гуинплена жить значило вечно видеть перед собой толпу, с которой ему никогда не суждено было слиться. Дея была изгнанницей из царства света, Гуинплен был отверженным среди живых существ. Оба они имели все основания отчаиваться, и он и она переступили мыслюмую черту человеческих испытаний. При виде их всякий призадумавшись почувствовал бы к ним безмерную жалость.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 Глава 3. Не имеет глаз, а видит.